Глава вторая. Жоны Антихриста. Нет ничего лучше жены хорошей, но не может быть ничего ужаснее скверной. Есет они из самых экстравагантных, самых петровских по духу поступков за все 32 года царствования. Официальный брак с Екатериной. Ещё бы на трон русских цари преблудную девку из Прибалтики взятую на шпагу в захваченной крепости, валенную под телегами пьяной солдатнёй, самое то, что нужно для пугания бояр, для утверждения в обществе нехитрой мысли. Царь может делать всё, что вздумается. Ни кем и ничем он не ограничен, ни перед кем ответа не несёт. И ни дело придворных, ни дело кого бы то ни было рассуждать о царственных делах широко распространённое мнение, что царь Пётр был очень счастлив с Екатериной, сильно любил её, и что она сумела дать царю тепло домашнего очага. Вообще-то сохранилось немало их писем, без малого 170. И все они тёплые, домашние, без малейшего подобия деловой переписки. И тем не менее, из книги в книгу цитируются одни и те же письма. Екатеринушка, друг мой, здравствуй. Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не без скучно же. Однако можем рассудить, что дела на скуку менять не надобно. Также часто цитируется письмо Екатерины, в котором она напоминала о своей роли прачки. Хоть и есть чаю, у вас новые портмои, однако ж и старые не забывают. Но Вродин повествует об отношениях этой пары в совершенно дели致ческих тонах. Необразованная, но от природы не глупая, весёлая и нетребовательная, ласковая и добрая, она была полной противоположностью Евдокии Лапухиной. Она вошла в жизнь мужа и жила его интересами. Его горести были её горестями, его радости её радостями. В задушевной беседе Пётр делился с ней всеми своими заботами, зная, что всегда найдёт у неё горячий, дружеский отклик, ласку и утешение. Супруги, если и расставались, то ненадолго. Несмотря на то, что Екатерина родила 12 детей, невзирая на беременности и кормление, она постоянно сопровождала в поездках Петра. Обычно снаряжались два поезда, и поезд Екатерины Всегда поражала роскошью, тогда как сам Пётр особой роскоши не любил. Екатерина всегда присутствовала на торжествах и празднествах, не оттеняя супруга, но стоя позади него среди празднующих и торжествующих. Она умела присутствовать, и Петру, похоже, это нравилось. Пётр мог при ней и даже с её участием и ученять ассамблеи и покосить во всепеннейшем соборе и показывать свой крутой нрав и шутить. Екатерина всё принимала и принимала так, что Петру становилось приятно. Сохранилась история про розыгрыш, который устроил Пётр в первый год существования Петербурга одному голландскому капитану. Тот капитан привёл свой кораблик к Петербургу, и Пётр лично выполнил работу лоцмана вёл корабль в устье Невы представился он лоцману Петру и пока вёл корабль они с капитаном познакомились выпили рому чуть ли не подружились пётр пригласил капитана к себе обсушиться прекрасно принял его познакомил с женой расчувствовавшись капитан подарил екатерине полотно на рубашке и пётр прокомментировал «В рубашках из такого полотна ты, Катя, будешь прямой императрица». Тут явился Меншиков, наряженный придворным фронтом, и начал докладывать Петру. Капитан смутился, поняв, что его новый друг занимает в обществе совсем другое положение, но Петр сумел его убедить, что в Петербурге очень часто лоцманы и капитаны могут быть на коротке с придворными и розыгрыш, уже с участием Меншикова, продолжался, пока не явился некий офицер и начал по всей форме докладывать Петру. Только тогда голландец окончательно понял, что его надули, очень огорчился и стал просить прощения и забирать подарки. Не тут-то было. Петр подарки не отдал, а серебряный рубль, данный ему на водку, просверлил и повесил на шею. Как талисман о голландского капитана отдарил очень щедро, так чтобы он на всю жизнь запомнил не только своё приключение, но и как выгодно плавать в Петербург. Действительно, с Евдокией Лупухиной такая игра не получилась бы. Екатерина же охотно разыгрывала жену лоцмана. Очень может быть, что для неё это тоже было развлечением подобному любимой игре Петра в Геро Питера, плотника за Андамского. Женщины ведь тоже не все так уж рвутся быть императрицами. Может, крестьянская девица Екатерини Скворщук, воспитанная в мещанском доме пастор Глюка, тоже было ближе замужество с рейтаром или мелким купцом. По мнению Брансвейгского посланника Вебера, Пётр особенно ценил Екатерину за то, что она всегда умела изобразить императрицу, хотя прекрасно помнила, кто не родилась ею. Вроде бы и письмо звучат убедительно, и факты настраивают в пользу чуть ли не общепринятого мнения, идиллия царила вокруг трона. Да только, но нет, об этом чуть позже. Пока неплохо бы выяснить, а кто она была, Екатерина, грубо говоря, Откуда эта женщина взялась? История Екатерины хорошо известна с 25 августа 1702 года со штурма шведской крепости Маринбург. Крепость построили ещё в рыцарские времена посреди озера Алуксна в современной Латвии. С берегов озера крепость соединял мост на каменных столбах. При осаде настёл моста разбирали а каменные столбы, естественно, оставались. Русским удалось из пушек проломить крепостную стену, и к острову пошла целая флотилия плотов и лодок. Шведы выбросили белый флаг, начались переговоры о сдаче, а мирное население стало перебираться по кое-как наведенному на стилу моста. И в это время двое шведских офицеров Поручик Вульф и штык-юнгер Готшлих взорвали пороховые склады. Взрыв был так страшен, что камни крепости начали падать даже в озеро и на тех, кто перебирался по остаткам моста. Существует два варианта того, что произошло потом, но они мало расходятся. По одной версии, русские солдаты стали хватать людей и делить их кому их брать в рабство и забирать их имущество. Екатерина досталась одному из них. По второй версии, Екатерина упала в озеро. Её столкнули с моста люди, заметавшиеся под градом камней. Она стала кричать по-русски: "Солдат, помоги!" И один русский солдат вытащил её из озера. В дальнейшей версии расходятся такими незначительными деталями, что на них можно не обращать внимания. Например, была ли она кратковременно любовницей только одного солдата, который вытащил её из озера, или нескольких, переходя от одного к другому. Сами ли солдаты продали её фельдмашулу Шереметьеву за серебряный рубль, или Шереметьев её заметил и отнял у солдат сам, по собственной инициативе. Главное, что оказалась она в доме Пожилова пятидесятилетнего Шереметьева тем самым сразу же сделав голу кружитую сексуальную карьеру от разовой солдатской подоскушки до наложницы главнокомандующего дальше опять начинают спорить между собой различные версии то ли сам фельдмаршал от великого ума похвастался наложницей Меншикова то ли Меншиков был у фельдмаршала Шереметьева и заприметил Екатерину выменнув её у Бориса Петровича за 3 рубля и за английскую саблю. Опять же, главное, что оказалась она у Меншикова, продолжая всю ту же невероятную головокружительную карьеру. И тут окончательно исчезают разные версии, потому что известно точно: Меншиков сам рассказал про Екатерину Петру и сам предложил её попробовать. Дело было уже в глухую осенью Дечь из семнадцатого второго года в Москве. Но кто она была? Это удивительная женщина в 18 лет, ухитрившаяся очаровать тридцатилетнего, тогда опытного, до да поопросту говоря, просто распутного Петра. Женщина, в которой наверняка что-то было, иначе как могла бы она сделать эту головокружительную, неправоподобную карьеру, тем более невероятную Что Екатерина наверняка не была опытной куртизанкой, долго учившаяся о влаเดвать страстями своих мужчин. Такой невероятно опытной, крайне холодной и по-своему очень умной шлюхой была, например, Феодора, актриса театра под славным названием Парнас. В VI веке, дочь Дитова Крестова. Она ухитрилась сделаться наложницей, потом и венчанной женой императора Юстиниана. История Екатерины явно совсем другая история, и потому она особенно загадочна. В Мариинбурге Екатерина жила в прислугах у немца, пастора Глюка. Была она лютеранкой и звали ее Мартой. По этой ли причине или по иной, но в старой России полагалось считать ее то ли немкой, то ли латышкой. В чём сходятся все крупнейшие историки XVIII и XIX веков? Впрочем, германское происхождение Марты поставили под сомнение очень давно, потому что известно девятио фамилии этой женщины: Сковронская или Сковоронская. Есть и версия про то, что фамилия её была Сковащук, кроме классической немецкой версии. Существует, по крайней мере, четыре версии того, кто же такие были эти Скавронские. Первая версия состоит в том, что Марта была дочерью литовского крестьянина Самуила Скавронского. По мнению большинства историков, Марта происходила из многодетной латышской семьи Скавронских, находившейся в крепостной зависимости от польского помещика. Так литовка она или латышка? Или ставить ли учебников пота и латаше или товцев. Право же совершенно напрасно. В Стонце тоже вполне серьёзно считают Екатерину своей. Пётр разбил в ревелеталине парк, названный в её честь. И этот катриорг, сад Катрин существует до сих пор. В общем, нет народов при Балтике, который не попытался бы наложить на Екатерину свою самостийную руку. Кто же она у советского писателя Алексея Толстого в романе Пётр I Екатерина даже после года жизни в России всё ещё говорит по-русски с акцентом. На мой взгляд, это совершенно невероятно. Ведь люди не говорят с акцентом на родном языке. В советское время самое точное Но в то же время максимально обтекаемое указание на происхождение Екатерины дал Мавродин. Дочь крестьянина родом из Литвы. В то время Великое княжество Литовское населяли примерно 4 млн русских людей, примерно миллион поляков и 1500 собственно литовцев. Почему нельзя было назвать вещь своими именами? Какого рода идеологический запрет давил над этим? Я не понимаю. Но и не назвав Екатерину прямо русской, Владимир Васильевич сделал это так, что невозможно не понять. Дочь крестьянина родом из Литвы. Предельно ясно. Более того, происходили сковронские из-под Минска и звали их до бегства в Прибалтику с ковровщуками. Так что считать Екатерину белорусской тоже есть все основания. Самоуезд Кавращук был в крепости у польского помещика. Избежал во владение шведов. Шведы хоть и не отменяли крепостного права в Элифляндии, но прибывших считали свободными и в речь посполитую никогда не выдавали. Кстати говоря, хорошо известны о полячные и белорусские дворяне граф Сковронский. Они появлялись в Петербурге в 1710 году. Новадю осмеяние на придворных. Кем-то они приходят к матушке царицы. Поплыл даже слух про её племянников и братьев, отысканных по литовским деревням. А граф Скворонский ни к тем Екатерине не приходились. Происходят они из Смоленска, где до сих пор есть Скворонкино гора, часть их владений. Если следовать букве закона, то граф Скворонский имели полное право схватить императрицу и сделать ее опять своей крепостной. Ведь беглецов и их потомков искать можно было вечно, без ограничения времени. Забавные шутки шутит история. Невольно возникает подозрение, что беглый холоп из Коврощук полонизировал свою фамилию и стал паном Скавронским именно во время бегства, как бы поднимаясь тем самым по общестной лестнице. Впрочем, и без всякой игры в панство деньги у него водились. Была арендована мыза под Мариенбургом, и на этой мызе родились четверо братьев и три сестры, все чистокровные сковорощуки. Потом увы, была чума, насподь прибрала отца и старшего брата, наследника. Тогда Марту и Екатерину Взял в услужение пастор из Оренбурга Пётр Глюк. Судя по всему, он уже знал семью Скавращуков. Мне известно, когда Марта Екатерина перешла в лютеранство. Девушка из Западной Руси никак не могла быть лютеранкой. Марта Екатерина могла быть крещена в католицизме, в православии, а вероятнее всего, в униатской церкви из чего следует, что она и до перехода в православие в Россию уже раз меняла религию. Более чем вероятно, с этим связана и ее сдержанность во всем, что касается ее жизни до Мариенбурга и до жизни в прислугах у пастора Глюка. Скорее всего, добрый пастор и перекрестил Марту Екатерину в лютеранство. Меняла ли она и имя? Неясно. При перекрещении часто имя оставляли, подгадывали совершение обрядов в такой день, чтобы оставить человеку прежнего, небесного покровителя. Марта вполне могла быть до крещения в лютеранство Марфой и привыкать к другому имени не пришлось. А может, было у неё и какое-то совсем иное имя. Во всяком случае, Екатерина до конца своих дней считала патроглюка Воин вторым отцом и сохранила самые тёплые воспоминания о его доме, где и работы хватало, но было и много хорошего. Патер Глюк нашёл сироте мужа, дал ей приданое, и Катерина взяла в жёны королевский драгун Иган Круза. Маврино уверяет, что он ушёл в первый же день на войну и пропал без вести. Вот это уж чистейшей воды мифотворчество. Швеерский гарнизон Маленбурга не выходил из крепости. Крузы не думал никуда не уходить, ни пропадать. Арта осталась в доме пастора Глюка, потому что молодые попросту не успели завести своё хозяйство. Свадьбу справили на Иванов день, 6 июля 1702 года. Об этом событии Екатерина тоже вспоминала очень тепло, как о романтическом событии. Стоял ясный, теплый день. Один из самых длинных в году. Девушки украсили невесту водяными лилиями из озера и пели. Пастор Глюк играл на скрипке. Через неделю в Майренбург осадили русские войска. 25 августа 1702 года, когда русские уже входили в крепость, а гарнизон готовился к капитуляции, Иоганн Крузе пришёл попрощаться с женой. По словам старой, уже стоящей одной ногой в могиле, и зрядно спившейся Екатерины, она сама предложила ему бежать. Мол, смотри, на том берегу озера русских нет. Яга и, ага и ещё двое шведских солдат уплыли через озеро. И, судя по всему, Екатерина никогда его больше не видела. Впрочем, всем этим воспоминаниям Екатерина продавалась уже в самые последние годы своей жизни. После смерти Петра Алексеевича в эти 2 года, на которые она пережила последнего супруга, Екатерина находилась в очень скверной и физической, и интеллектуальной форме. Трудно сказать, что было в этих историях истины, что ошибки памяти пожилой нетрезвой женщины могли быть и попросту романтическим преувеличением выдумки, украшающие память о блаженной, давно минувшей молодости. К сожалению, её воспоминания — единственный способ узнать многие подробности, а надёжностью они не отличаются, увы. С 1702 года исчезает всякое упоминание об Иогане Крузе. Исчезает, правда, только из российских источников оборудования шведы очень хорошо знают, куда девался законный муж российской императрицы. Яган Крозе служил шведскому королю ещё много лет, а под старость в гарнизонах на аландских островах, выслужив пенсию, он никуда не уехал. Наверное, близких родственников у него не было, и уезжать было попросту некуда. Семьи Яган тоже не завёл. И пастору объяснял, что жена у него уже есть, и брать на душу греха он не станет. Был ли Иоганн одним из тех, кого Марта и Екатерина очаровала сверх всякой меры? С этим ли связана его пожизненная верность, сказать трудно. Он пережил свою законную жену, Марту и Екатерину, но ненамного, скончавшись в 1733 году. Всё сказанное очень хорошо объясняет, почему в царское время считалось, будто Яган-Круза пропал без вести. Хорошо известна дальнейшая судьба пастора Петра Глюка. Прекрасно образованный саксонский священник, получивший учёные степени богослова и философа, он приехал в Мариенбург как миссионер. В числе прочего, он перевёл Библию на латышский и на живой русский язык, чтобы проповедовать лютеранство среди католиков и православных. В русском плену Пётр Глюк стал основателем первой светской гимназии в Москве и похоже сильно опередил своё время. Общее образование никому не было нужно. Интеллектуальный потенциал Глюка и выписанных ему учителей остался не востребованным. Гимназия Ни шатка ни валка. Просущевала 10 лет, с 1705 по 1715 и была тихо закрыта много после смерти пастора Глюка в 1704 году. Был он уже старенький, и смерть его, скорее всего, естественная. Нет никаких данных, что Пётр когда-либо встречался с пастором Глюком. Хотя, конечно же, Именно он многое знал о прошлой Екатерине. Почему настолько верил ей, что не считал нужным? Жалел ли он впоследствии, что не встречался с Глюком? Когда стал относиться к Екатерине более осмысленно? Все это вопросы без ответов. Вот он, первый и самый страшный секрет Екатерины. Вернее, целый пучок зловонных секретов. Женой Петра Перова Была русская крестьянка, выкрестившаяся в лютеранство, а потом из лютеранства в православие. К тому же, слово жена применительно к её отношениям с Петром Алексеевичем не особо уместно. Почтенная фру Иоганн Кроза, называя вещи своими именами, в русском плену имела многих любовников, в том числе и императора, от которого родила несколько детей но с точки зрения закона, да и морали, ничего тут не меняется. Марта Екатерина была законной женой Иоганна Круза. Она оставалась ею и тогда, когда Петр официально женился на ней в 1712 году. Она только стала двоемужецей, и при том, в случае судебного разбирательства, должна была стать женой Иоганна, как венчавшегося с ней, на 10 лет раньше царя. Вот и получается, что на русском престоле в 1725-1727 годах сидел двоемужец, настоящее имя которой Фру и Аган Крузе, венчаная жена шведского драгуна. Любовь Петра к Екатерине, судя по всему, вовсе не миф. Ученица немецкого пастора умело владеть его страстями. Это факт. Но вот вторая, составляющая мифа о Екатерине, о её великой любви к царю, есть в этой любви некая странность. Ну, допустим, Пётр мог многократно изменять Екатерине и при этом продолжать её страстно любить. Существует в народе такое мнение, мол, мужчине можно любить и так. Ну вот как быть с многократными изменами самой Екатерины? Даже в наше, хм, хм даже в наше прогрессивное свободомыслящее время мало кто сомневается. Любящей женщины не спятским попала, едва любимый муж зазевается. Число мимолётных увлечений Екатерины приближается к двум десяткам из будущих членов Верховного тайного совета не воспользовались ее милостями, разве что только патологически осторожный Остерман да Дмитрий Голицын, продолжавший смотреть на матушку-царицу с высокомерным отвращением. Вряд ли в этом отвращении играла основную роль сословная спесь. Ефросиньев ведь Дмитрий Михайлович признал и относился к ней очень хорошо. Справедливости ради, все связи были именно что мимолетны продолжались буквально по несколько недель и никак не демонстрировались внешне. Екатерина хранила видимость приличия и несомненно хотела сохранить брак. Пётр очень часто не имел никакого представления о её мимолётных приключениях. Он оставался первым в числе её мужчин. И можно только догадываться, какую роль в этом играли его личные достоинства, а какую Факторы социальные, но в любом случае, при чём тут вообще любовь? Об отношениях императрицы с Меньшиковым говорили разные, и что он, передав Екатерину Петру, больше никогда не прикасался к ней, и что их отношения не прерывались ни на месяц. И часть детей Екатерины родилась от него, если учесть сожительство Меньшикова с Петром. Получается неплохая шведская семья. Какой вариант более правдоподобен? Очень трудно судить. Вот с Вильгельмом Монсом всё было явно не так. Блестящий молодой сотрудник личной канцелярии Екатерины Вильгельм Монс был младшим братом многолетней привязанности Петра. Возможно, его первой женщиной Анн Монс. Ирония судьбы в какой-то мере Ещё показатель невероятного малолюдства страшной человеческой тесноты. Всё время мелькают одни и те же лица, а новые чаще всего имеют хоть какое-то отношение к старым. Узнав о связи Екатерины с Монсом, Пётр пришёл в ярость и, как обычно, жестоко расправился с соперником. Монса обвинили в растрате казённых денег. Было ли совершено преступление? Или дело с Шиели на пустом месте, история умалчивает до сих пор. Во всяком случае, Вильму Монсу отрубили голову. Пётр, отправившись кататься по городу, непременно заехал на площадь, где торчала на колу голова Монса. По легенде, Екатерина проявила колоссальную выдержку, не выказав ни горя, ни смущения, и глядя царю прямо в глаза, произнесла: Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности. Впрочем, по многим свидетельствам между супругами происходили бурные сцены с взаимными обвинениями и оскорблениями. Есть свидетельства и того, что с 1724 года Пётр попросту стал им патентом, и матушка царица окончательно опустилась во все тяжкие. С одной стороны, потеря мужских сил в 52 года совершенно невероятно. В медицине такие случаи неизвестны. С другой стороны, по питекову столько же они и свой водки, сколько вдувал Пётр. И посмотрю я, что с вами самим станет. В общем, тёмная история. Особая тема, конечно, отношений Екатерины и царевича Алексея Петровича. Очень похоже что помимо борьбы двух династических линий, кланов двух жен царя, было тут и еще многое. Человек, который выбирал Ефросинью, вряд ли мог хорошо относиться к Екатерине. И наоборот. Слишком разные вкусы проявляются в этих выборах. А кроме того, очень странно, почему никому не приходит в голову простая мысль, что подросток, юноша, Поводой мужчина после разрыва родителей может обидеться не только за мать, сосланную в монастырь. Он может обидеться и за отца, если его вторая жена проигрывает в сравнении с первой и даже не хранит ему супружеской верности. Екатерина, что поделать, и проигрывала Лупухиной как во внешности, так и в области общей культуры и верности ему не хранила. В той мере, в которой она понимала отношения Алексея, в её собственной династической гре прослеживался и момент личной неприязни. Надо сказать, что некоторые её письма к Меншикову очень ясно показывают эту довольно сильную неприязнь. Интересно, мог ли понимать Пётр под конец жизни, что к убийству сына его подтолкнули и не последним из подтолкнувших была его собственная жена. Что в той мере, в которой Екатерина сознательно стоит за убийством царевича Алексея, она прямо повинна в пресечении династии Романовых по прямой мужской линии. Если понимал, его одиночество становилось ещё невыносимее. Конечно, уж то что о семью каждый выбирает сам по доброй воле. Но наивно думать, что у выборов не будет последствий, что выбор не скажется в самых разных сферах, уже не семейной, уже в общественной жизни. А поскольку монарх лицо совершенно особое, его брачные и семейные дела всегда имеют огромный общественный резонанс и огромное значение в том числе и для истории. Пётр был категорически против брака Алексея с кудародной крестьянкой, Он сам женился на женщине такого же низкого происхождения, и куда более низких достоинств. На женщине, которая не хранила ему верности, не любила его, не оберегала интересов его династии. И очень может быть, отравила его, как полагают некоторые историки. Стоит внимательно рассмотреть миф о Екатерине. И красивая сказка о высокой любви. Оборачивается редкостной гадостью. Героиня же этой истории оказывается прямо по вине в самом бездарном растрачивании открывшихся ей возможностей, в самом низком поведении и совершенно недостойной того положения, до которого была возвышена. Сохранилась легенда, что однажды Пётр расцеловал одного из долгоруких за слова, мол, не может всё в государстве Делаться вопреки воле царя умными или глупыми министрами не могут быть у глупого государя умные министры и наоборот. Каков государь, таковы его приближённые. Ведь государь приближает к себе людей по самому себе. Нам с вами трудно рассудовать Долгорукова. Умрёшь вот 300 лет назад. Но мы ведь можем согласиться с его оценкой. Действительно, даже не знаю ничего об Алексее Михайловиче, не о Петре. Вполне можно судить о каждом из них по тому, каковы их приближённые. Пётр как будто нарочно сделал всё возможное для того, чтобы после него буквально ничего не осталось. Он убил умного, хорошего сына, который мог бы править после него, возвёл на трон женщину смертельно опасную для него же самого и совершенно непригодную для роли императрицы. Наконец, он словно специально привлёк к власти людей, совершенно не способных стоять у руля государства.